Вместо этого он поехал в Рим, жить в доме сестры и посещать школу вояния. Так начался период в его жизни, когда кроме его работы ничто не шло в счет. Он дважды писал Анне, но ответа не получил. От профессора же пришло короткое письмо. «Мой дорогой Леннон, и так вы покидаете нас для искусства? Увы». Впрочем, что ж, насколько мне помнится, это ваша луна, одна из ваших лун, достойная светило, слегка запыленное в наши дни, но для вас, без сомнения, оно девственная богиня, у лишь края одежд и так далее. Вашему отступничеству, вопреки, мы сохраним о вас самые дружественные воспоминания». Некогда ваш наставник и по-прежнему ваш друг Харалд Стормер. С того лета прошло много, очень много времени, прежде чем он снова увидел Сильвию. Часть вторая. Лето. Глава первая. «Сияние тысячи огней». Говор и бормотание несчетных голосов, Смех, шарканье ног по плитам тротуаров, Свист и грохот стремительных поездов увозящих игроков назад в ницу в Ментону. Отчаянное пеликанье четверки С муглокожих бледных скрипачей у входа в кафе. И над всем отовсюду со всех сторон Темное небо и темные горы и темное море, Точно гигантский темный цветок, в чью сердцевину впился пестрый разноцветный жук. Таким было Монте-Карло в эту майскую ночь 1887 года. Но Марк Леннон, сидевший за мраморным столиком, был слишком во власти обуревавших его чувств и восторгов, чтобы замечать этот блеск и сутолоку, и даже эту красоту. Он сидел так неподвижно, что люди за соседними столиками с той естественной неприязнью, какую всегда вызывают у представителей рода человеческого все, что слишком отличается от их собственного настроения, раз поглядев на него, спешили отвести глаза, словно от чего-то несуразного, даже возмутительного. А он был поглощен воспоминаниями о только что пережитых мгновениях ибо оно пришло наконец после стольких недель томительного ожидания после всего этого странного сметенного времени. Оно подкрадывалось к нему незаметно с самой той случайной встречи почти год назад, когда он только что возвратился в Лондон после шести лет жизни в Риме и в Париже. Сначала это было просто дружеское расположение, потому что она с интересом отнеслась к его работе. Потом почтительное поклонение, ибо она была прекрасна. Потом сострадание, так как она была несчастлива в замужестве. Будь она счастлива, он бы бежал, уехал. Сознание, что она страдала еще задолго до того, как появился он, успокаивала его совесть. И вот, наконец, однажды она сказала, «Ах, если бы вы тоже могли туда приехать!» Как чудесно, как тонко было воздействие этого одного случайно сорвавшегося признания на всю его душу, словно раз прозвучав, оно обрело собственную жизнь, как сказочная птица, что залетела в сад его сердца и поселилась в нем со своей незнакомой песней, с трепыханием крыл и горним полетом, и со своим тоскливым день ото дня все более настойчивым зовом. Это... И еще одно мгновение, несколько дней спустя, когда у нее в гостиной он сказал ей, что едет тоже, а она, он чувствовал, не смогла, не отважилась поднять на него глаза. Как странно, ведь ничего значительного не было сказано. Не было сделано или не сделано. А между тем все будущее оказалось перевернутым. Потом она уехала с теткой и дядей, под чьим крылышком с ней заведомо не должно было произойти ничего непредусмотренного и экзотического. И он получил от нее такое письмо. «Монте-Карло, отель «Золотое сердце». «Дорогой Марк, мы приехали. Приятно очутиться на солнышке. Здесь чудесные цветы». «Я откладываю Горбио и Рокбрюн до вашего приезда. Ваш друг Олив Кремьер». Письмо это осталось у него единственным отчетливым воспоминанием от тех дней, которые прошли между ее отъездом и его собственным. Оно пришло днем, когда он сидел на низкой садовой ограде, и весеннее солнце сияло сквозь ветви яблонь в цвету. И у него было такое чувство – Будто все счастье мира лежало перед ним, стоило лишь руки протянуть, и оно твое. После этого что-то туманное, неспокойное, все как в дымке, пока в конце путешествия он не вступил на перрон-булье, чувствуя, как отчаянно колотится у него сердце. Но почему? Неужели он ждал что она приедет из Монте-Карло его встречать с тех пор в одном неослабном стремлении быть подле нее и не показать другим как это для него важно прошла неделя два концерта две прогулки с нею наедине когда чтобы он не говорил все оставалось не и все чтобы она не отвечала было лишь отзвуком того, что он жаждал услышать. Неделя смятения чувств, семь дней и семь ночей, пока сегодня, вот только что, она не обронила на пыльную дорогу платок, а он поднял его и прижал к губам. Теперь ничто не отнимет у него взгляда, которым она на него посмотрела. Ничто на свете не сможет отныне сделать их чужими. Этим взглядом она призналась в той же сладостной робкой беде, что теснила и его грудь. Она ничего не сказала, но он видел, как приоткрылись ее губы, как вздымалась и опускалась грудь. Он тоже ничего не сказал. Зачем слова? Он засунул руку в карман, Там у него под пальцами лежал комочек кружев и батиста, мягчайший и словно божевой. Он украдкой вынул его из кармана. Будто сама она, благоуханная, коснулась его лица в этом прикосновении батистовой каймы с белыми жесткими звездочками. Осторожно, чтобы никто не заметил, он положил платок в карман и впервые огляделся. «О, эти люди!» Они принадлежат к миру, который он покинул. Они вызывали у него такое же чувство, как ее тетка с дядей, когда они только что прощались с ним, чтобы вместе с нею скрыться в подъезде гостиницы. Любезный полковник и милейшая миссис Эркотт. Подлинное воплощение того мира, который его взрастил. Воплощение британского взгляда на вещи две символические фигуры здоровья, разума и прямого пути, с которого он-то как раз теперь свернул. Лицо полковника в профиль, красное сквозь загар, с седыми, не знающими ни воска, ни фабры усами, его высокий жизнерадостный голос «Доброй ночи, Леннон!» изысканная улыбка его жены, ровные, уверенные, тусклые ее интонации — Как далеко, как чуждо ему теперь все это стало. И вот эти люди, которые пьют и болтают здесь, до чего они странные, до чего ему чуждые? Или это он чужд и странен им? И, встав из-за столика, он мимо смуглокожих бледных скрипачей вышел на площадь. Глава вторая.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 Что можно уважать в таком браке? Только бы не причинить ей вреда. Но теперь, когда ее глаза сказали «люблю», что же теперь? Разве не чудо, сознавать это здесь, под звездами теплой южной ночи, воскуряющей фимиам деревьев и цветов? Он взобрался на склон над дорогой и лег там.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 верная спутница человека, чья жизнь вся была размечена лихорадящим вниманием этих крохотных тварей, она их тоже не жаловала. В этом деле, и, пожалуй, только в этом, воображение ее брало верх над здравым смыслом, ибо, по правде сказать, никакого комара там не было и быть не могло, поскольку полковник...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 и не сводя глаз с реально существующих и воображаемых насекомых. Слышались легкие шлепки, оставлявшие следы на стенах, и негромкие возгласы, радостные или плачевные. «Ага, этого я прикончил!» «Ах, Джон, я промахнулась!» А посреди комнаты в пижаме и в очках, надеваемых лишь в наиболее важных случаях жизни и притом на самый кончик носа, стоял... И медленно обращался вокруг своей оси полковник, вводя взором, издавна и неизменно выражавшем бесстрашие перед лицом смерти, дюйм за дюймом по стенам и потолку, пока, наконец, удовлетворенно не восклицал. Ну, Долли, кажется, все. На что она отвечала, поцелуй меня, милый, и он целовал ее и укладывался в постель.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 «Я очень люблю олив», — сказал он. Миссис Эркотт снова откинулась на подушке. Сердце ее чуть щемило. Вполне естественно для женщины за 50 у мужа который есть племянница. «Ну, еще бы!» — еле слышно пробормотала она. В душе полковника что-то дрогнуло. Он протянул руку и в темной полосе между кроватями его рука встретилась с другой рукой, которая сжала ее довольно сильно. «Полно, дорогая», — проговорил полковник, и снова последовало молчание. Миссис Эркотт тоже думала. Мысли ее были ровны и быстры, как и голос, но они сопровождались умиленной грустью, которую всегда вызывает у женщин с добрым сердцем умственное напряжение.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 Существует же не сходство темпераментов. А потом еще эта разница в возрасте. Ей 26 лет, а Роберту Кремьеру 42. И вот теперь молодой Марк Леннон влюбился в нее. А что, если она в него влюблена? Тогда Джон, может быть, наконец поймет, что молодость тянется к молодости.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 «Великая страсть», произнесенная ею по-французски, он сказал, «А разве я не то же самое говорю? Чем скорее он с этим покончит, тем лучше». Но миссис Эрко тоже села в постели. «Не будь бесчеловечным», сказала она. Полковник испытал то же ощущение, какое бывает у человека, вдруг почувствовавшегося, что проглоченную им пищу его желудок усвоить не в состоянии. от Оттого, что молодой Леннон, того и гляди, приступят границы порядочности, ему, полковнику, велят не быть бесчеловечным. Право, Долли, иногда... В его сознание вдруг вторглось белое пятно ее нового ночного чипца. Уж не заразилась ли она заграничным духом, В ее-то годы. «Я думаю об Олив, — сказал он. — Я не хочу, чтобы ей досаждали такими вещами. Олив, наверное, сама найдет выход. Теперь не принято вмешиваться в такие дела, как любовь. Любовь! — буркнул полковник. — Что? Чушь!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 Бунт этот был ему вновь и вызывал самые неприятные ощущения — любовь. Есть слова, которые нельзя употреблять так свободно. Любовь ведет к браку, а здесь не может быть брака. Разве только через развод, суд и в темноте перед его внутренним взором Возник образ его покойного брата Линция, отца Олив. Серьезное и желтобледное лицо с ясными чертами в обрамлении черных волос, доставшихся ему, как считалось по наследству, от прапрабабки-француженки, бежавшей из Франции после Варфоломеевской ночи. Он всегда был безукоризнен, брат Линций. Даже и до того, как стал епископом. Странно как-то, что у него такая дочь, как Олив. Она, разумеется, тоже безукоризненно вне сомнения. Но в ней есть какая-то мягкость. В Линдсе мягкости не было. Что, если бы он увидел, как этот молодой человек кладет платок Олив себе в карман? Доверно да ли, что молодой Леннон это сделал? Долли ведь женщина с фантазиями, может, просто по ошибке, подумал, что это его платок. Понадобится высморкаться, так сразу заметит. Наряду с почти детским чистосердечием полковнику свойствен был настоящий командирский талант, дух подлинной практичности в суждениях. Один наглядный пример значил для него больше, чем 100 теорий.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 Причем тут это? Он влюблен в неё. По праву принадлежа к числу людей, чье мировоззрение сводится к ряду взятых на веру истин, в суть и глубь их они и не думали вдаваться, а имя таким людям — легион, полковник был ошарашен. Подобно туземцу с островка, окруженного бурным морем, на которое он всю жизнь взирал с презрительным ужасом,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 поднявшейся сегодня так рано. Глава пятая. В час раннего рассвета, который для тех, кто не спит, всегда так долго не наступает, полковник Эркот проснулся. История с носовым платком представилась ему еще серьезнее, чем ночью. Муж его племянницы не нравился полковнику необщительный в глубине души возможно злой и грубый, всегда идущий напролом, но раз олив находится здесь под их покровительством, мысль о том, что под самым носом у него и его жены в его племянницу влюбился молодой леннон сильно тревожила его, человека очень щепетильного. Но поспав еще немного и опять проснувшись, теперь уже в ясном свете солнечного утра, Он напал на спасительную мысль. Племянницу надо развлечь. Они с Долли просто нерадивы. Занялись этим странным городком, здешней странной публикой, а ей не уделяли внимания, предоставили ее. Ах, мальчики и девочки, об этом нельзя забывать ни на минуту. Но и сейчас еще не поздно. Она дочь Линдси, она не может настолько забыться. Бедный старина Линдси, отличный человек, но только слишком много в нем было от э, от гугенота. Странная эта вещь, наследственность. Он еще раньше замечал у лошадей белое пятнышко над репцей хвоста, по-особому вскинутая голова, проявляются вдруг через несколько поколений. Вот и у Алиф есть во внешности что-то французское, как у Линция. Та же смугловатая кожа, тот же цвет глаз и волос, но в ней нет его суровой твердости. Этого в ней не хватает. И полковника опять пронизало неприятное ощущение, смутный страх, что он не оправдал оказанного ему доверия. Впрочем, в ванне... Это чувство рассеялось. Не было еще восьми, когда он вышел из гостиницы худощавый, прямой, в твердой соломенной шляпе и сером фланелевом костюме. Он шел с той неподражаемой непринужденной выправкой, которая отличает старого солдата-англичанина от французских, немецких и всех прочих военных, потому что в ней, в привычном безукоризненном развороте плеч Выражается неколебимая уверенность в том, что даже и штатское платье, как там ни говори, можно носить только таким строго определенным образом. Он шел, поглаживая седые усы и соображая, как бы ему лучше взяться за развлечения племянницы. Выйдя на набережную, он остановился и несколько минут глядел на море. Потом двинулся дальше, пошел мимо казино, и очутился в саду. Красиво здесь. Сколько заботы вложено в каждый кустик. Напоминает Трушавор, где его приятель Раджа, порядочный мошенник, жил во дворце, окруженном вот таким же садом. Он снова вышел на набережную. Утром здесь у моря всегда приятно, тихо, и никто не стремится взять верх над другими. Есть такие люди, которые счастливы, только когда подставят кому-нибудь ножку. Он знавал таких, кому сам черт не брат, кто надуть приятеля на фунт другой считает делом честь Странное место это, Монте, сады Эдема на выворот. И вся его подлинная, хотя и не нашедшая выражение в словах «любовь к природе», поддерживавшая его в пустынях и джунглях, не покидавшая его и на морских транспортах, и на высокогорных биваках, с новой силой проснулась в нем при виде этих райских кущ. Никогда не забудет он, как покойная матушка однажды показала ему, девятилетнему мальчугану, закат за рощей в Уайт-Нортоне и сказала, вот этот Джек, и есть красота. Ты ее чувствуешь, милый? Он, конечно, не чувствовал тогда. Он был толстокожим, проказливым юнцом. Даже попав в Индию, он еще не понимал прелести закатов. Теперешнее поколение уже не таково. Вон та юная парочка на скамейке под мастиковым деревом, например, сидят, не говоря ни слова, и смотрят на деревья. Интересно, давно ли они так сидят? И вдруг в груди у полковника что-то рванулось. Серые глаза сделались стальными, как в минуты смертельной опасности. Он кашлянул было, глотнул, резко повернулся к набережной. Олив. И этот молодой человек, тайное свидание. Земля уходила у него из-под ног. Дитя его брата, его любимая племянница, женщина, которой он так восхищался, к которой он больше всего привязан. Облокотившись на каменный парапет, он не видел ни шелковистой зелени лужаек, ни шелковистой синевым море за ними. Он был взволнован, подавлен, обескуражен сверх всякой меры. До завтрака! Это его угнетало больше всего. Это было как признание во всем. А он к тому же видел, как их руки соприкасались на скамейке. Кровь прихлынула к его лицу. Он видел, он подсмотрел то, что не предназначено было для его взгляда. Малоприятное положение. Долли тоже заметила кое-что накануне вечером. Но это совсем другое дело. Женщины могут замечать все, что угодно, на то они женщины, но мужчине, джентльмену. Неловкость положения, в котором он очтился, до конца открылась ему только теперь. У него связаны руки. Наверное, даже с Долли нельзя посоветоваться. Он чувствовал себя отрезанным от мира, непередаваемо одиноким. Никто, ни одна живая душа не сможет понять его тайных мучительных переживаний. Что тут делать? Принимать меры, которые ему, как ее ближайшему родственнику и покровителю, надлежит принять на основании сведений, полученных пусть и неумышленно, но однако таким неблаговидным путем? Ни разу за все годы у себя в полку, а там немало приходилось ему распутывать тонких дел, где речь шла о чести. Не сталкивался он ни с чем подобным. «Бедная девочка!» «Нет-нет, нельзя думать о ней так. Ведь она не так ведет себя, чтобы...» Но додумать эту мысль он не смог. от чего то не хватило духу заклеймить олив. «А что, если они встанут и пойдут сюда?» Он снял руки с парапета и зашагал в гостиницу. Ладони у него были совсем белые. Так крепко вцепился он в холодный камень. На ходу он повторял себе «надо обдумать все спокойно, надо все как следует взвесить». От этого становилось легче. На молодого Леннона он во всяком случае может сердиться. Однако и тут, к вящему своему смущению, он оказался не в силах произнести окончательный приговор. Подобная нерешительность в собственных суждениях была ему вновь и ужасно его угнетала. Было что-то в позе молодого человека, когда он сидел там подле олив на скамейке, что-то тихое, почти робкое. Почему-то полковник был немного растроган. Никуда не годится. Нет, нет, это никуда не годится. Красивая из них получилась пара. Да что он, черт возьми! Повстречавшийся священник из английской церквушки окликнул его. Чудесное утро, полковник Эркотт. Полковник поклонился, но ничего не ответил. Слова приветствия показались ему нелепы. «Разве может быть чудесным утро, в которое совершаются такие открытия?» Он вошел в гостиницу, свернул в обеденный зал и сел. Там никого не было. Все завтракали у себя наверху, даже Долли. Одна только Олифа обычно приходила есть вместе с ним английский завтрак. И вдруг он понял, что уже теперь столкнулся с ужасной сложностью. Позавтракать, не дожидаясь, как прежде, Олив, было бы слишком уж нарочито. Она должна теперь прийти с минуты на минуту, подождать ее и завтракать с ней вместе. Но сумеет ли он? Позади него раздался легкий шелест, она уже здесь. А он так ничего и не решил. И в эту минуту полного смятения полковник поступил так, как подсказало ему сердце. Встал, потрепал племянницу по щеке и придвинул ей стул. — Ну, моя милая, — сказал он, — проголодалась. Она выглядела очаровательно, такая нежная в кремовом платье, от которого только ярче кажутся ее черные волосы и глаза, и глаза словно улетают куда-то. А да, звучит смешно, но именно так ничего не скажешь. Вид ее не вернул полковнику спокойствие и уверенности. И он задумчиво очистил банан, с которого всегда начинал завтрак. Бронить ее, даже если не признаваться в бесчестном поступке, да это все равно, что пристрелить ручную голубку или разорвать живой красивый цветок и он искал спасения в разговоре. «Гуляла?» — спросил он, и тут же готов был прикусить себе язык. «Что, если она ответит нет?» Но она не ответила «нет». Краска залила ей щеки, но она кивнула и сказала «изумительное утро». «Как она была хороша!» — говоря это. А он вышел из игры, и по собственной вине. Теперь нельзя сказать, что он ее видел, раз уж задал ей этот вопрос ловушку. И он, помолчав, спросил, «У тебя есть на сегодня какие-нибудь планы?» Она, не запнувшись, ответила, «Мы с Марком Ленноном собираемся на мулах подняться от Ментоны до Горбио». Он был потрясен ее невозмутимостью. Что-то он не припомнит, чтобы ему в жизни приходилось встречать другую женщину, обладавшую столь совершенным оружием для битвы за свою любовь, которой она бросала вызов всему свету. Разве угадаешь, что она прячет за этой улыбкой? И в великом смятении чувств, причинявшем почти боль, он услышал, как она сказала, а вы с тетей Долли не хотели бы поехать? раздираемой между чувством ответственности и нежеланием портить чужую радость, между пониманием грозящей ей опасности и смешанным с жалостью и восхищением ее красотой, испытывая искреннюю неприязнь ко всему недозволенному и потайному, а разве тут происходит иное, и одновременно, начиная догадываться, что никогда в жизни этого не поймет, Им бы самим тут, дай бог, разобраться. Раздираемый между этими крайностями полковник совсем растерялся. «Мне...» О, «Я должен спросить твою тетку». Кое-как пробормотал он. «Она... она плохо переносит езду на мулах». А потом, повинуясь порыву нежности, вдруг спросил. «Дорогая моя, я давно хотел у тебя узнать, счастлива ли ты дома». «Дома?» Что-то зловещее прозвучало в этом повторенном слове. И зачем только он задал такой идиотский вопрос? Она допила кофе и встала. Полковник смотрел на нее со страхом. Он боялся услышать ее ответ. Лицо его стало очень красным. Но случилось наихудшее. Она просто ничего не ответила только пожала слегка плечами и улыбнулась слабой улыбкой. И улыбка эта пронзила полковнику сердце. Глава 6 Среди дикого тимьяна под оливами горной деревушки Горбио, пока мулы щипали траву чуть в стороне, сидели они вдвоем и слушали, как кукует кукушка. После той удивительной нечаянной утренней встречи в парке где они сидели, и руки их соприкасались, а души замирали и возносились ввысь от такого небывалого, нечаянного счастья. И мне было нужды говорить о своих чувствах, нарушать словами блаженство этой близости, такой робкой, такой страстной, такой призрачной. Они были точно два эпикурейца над стаканом старого вина, не устающие наслаждаться его ароматом и радостью предвкушения. И потому разговор они вели не о любви, но по печальному обычаю всех влюбленных, которым неблагоприятствует судьба, о том, что они любят, только не друг о друге. И лишь ее рассказ об утреннем сновидении вырвал у него, наконец, слова Но она отстранилась, сказав, нет-нет, этого не может быть, этого не должно быть. Он задержал ее руку, а потом, увидев, что глаза ее полны слез, отважился поцеловать ее в щеку. Трепетным, несмелым было это их свидание. Слишком не похож был Марк на покорителя сердец, а Олив на обыкновенную кокетку. Потом, не утратив власти над собой, они пустились в обратный путь по каменистым склонам в Ментону. Но всю дорогу до Болье, когда он ехал уже один в сером пыльном купе вагона, он сидел как завороженный, глядя перед собой туда, где еще недавно сидела против него она. Два часа спустя Сидя за обедом в ее гостинице между нею и миссис Эркотт напротив полковника, он впервые осознал, что ему предстоит. Следить за каждой своей мыслью, чтобы не выдать себя ни малейшим знаком, маскировать и взвешивать слова и взгляды, обращенные к ней, ни на минуту не забывать, что эти двое живые и опасные соглядатые, а не смешные жалкие тени, какими кажутся ему. Притворяться, что он не любит, в этом теперь, быть может, и будет состоять почти вся его любовь. О свершении своей любви он не дерзал и мечтать. Ему предстоит быть ей другом, постараться, чтобы она была счастлива, сгорать, терзаться тоской, но не думать о вознаграждении.